ужасающее количество слуг Одна из особенностей быта русских помещиков, всегда бросавшаяся в глаза иностранным путешественникам, большое число холопов, обслуживавших одну барскую семью. Проще всего было объяснить эту черту чиванством, что и сделала Марта Вильмут. Удивляет меня ужасающее количество слуг. Подумать только, 200, 300, а порой и 400 человек. Подниматься по лестнице без помощи слуг русские дамы считают ниже своего достоинства. Поверьте, я не преувеличиваю рисую такую картину. Два напудренных лакея почти несут леди, поддерживая ее под лилейные локотки, а позади шествуют еще двое с шалями, с лопами и так далее. В России колокола бывают только на церквях, в домах колокольчики не приняты, Поэтому в господской передней постоянно толкутся четверо-пятеро лакеев, готовых откликнуться на зов своих господ. Чтобы избавить господ от труда отворять и затворять двери, возле каждой комнаты сидит слуга. Сохранился исторический анекдот о многочисленной челяди Гетмана Разумовского. В его петербургском дворце трудилось более двух сотен слуг. Племянница Кирилла Григорьевича, занявшись введением хозяйства, сообщила дяде, что не вполне могут обойтись меньшим количеством. «Ты права», — ответил ей вельможа. «Я во многих не нуждаюсь, пусть идут. Но прежде спроси, не нуждается ли кто из них во мне?» Эта история подчеркивает важную особенность аристократического быта — Далеко не всегда титулованный хозяин дома держал огромную дворню для удовлетворения личных запросов, часто слуги искали его помощи и покровительства. Хорошо изучивший столичные порядки Сегюр объяснял количество челяди тем, что помещики просто не знали, как поступить с расплодившимися холопами. Роскошь, обременительная для дворян и грозящие им разорениям, если они не образумятся, Это многочисленная прислуга их. Дворовые люди, взятые из крестьян, считают господскую службу за честь и милость. Они почитали бы себя наказанными и разжалованными, если бы их возвратили в деревню. Эти люди вступают между собою в браки и размножаются до такой степени, что нередко встречаешь помещика, у которого 400 и до 500 человек дворовых всех возрастов, обоих полов, и всех их он считает долгом держать при себе, хоть и не может занять их всех работой. Выше мы показали, что крестьяне вовсе не жаждали переходить в дворовые. Но и холопы, научившись какому-либо некрестьянскому труду, став садовниками, псарями, парикмахерами, поварами, отнюдь не хотели возвращаться к сельским будням. Их кругозор расширялся, а профессия, полученная в барском доме, могла в случае чего прокормить. Некоторые начинали задумываться о получении вольной, полагая, что смогут прожить своим трудом. Подчас эта надежда оказывалась иллюзорной. Веже Лебрен поместила в мемуары историю молодого горе художника который, не найдя применения своему ремеслу, вернулся к барину. После того, как привезенный мной из Вены слуга обокрал меня, и я осталась без прислуги, рассказывал путешественница, граф Строганов дал мне одного из своих рабов, который, по его словам, умел приготавливать палитру и очищать кисти, чем он занимался у невестки графа, которая иногда развлекалась живописью. Сей юноша недели через две возомнил себя тоже художником и не давал мне прохода, прося выхлоптать для него свободу, чтобы он мог ходить в академию. Граф, уступая моим настояниям, сказал, «Уверяю вас, он скоро вернется». Я дала юноше 20 рублей, и не менее того еще сам граф, и он сразу побежал заказывать себе форму ученика живописи, в которой и явился ко мне с благодарностями и видом триумфатора. Месяца через два он принес большой семейный портрет, на который невозможно было смотреть. Плата за него оказалась столь мизерной, что бедняга после вычета всех расходов потратил еще и 8 рублей собственных денег. Как и предвидел граф, подобная неудача заставила его отказаться от безрадостной свободы и возвратиться к своему господину. Свободная жизнь не всегда оказывалась уютной и счастливой. Нужно было обладать большим талантом, чтобы пробиться в ней. Судьба столкнула французскую художницу с одним из таких феноменов. Однажды я видела у графа Строганова раба-архитектора. Сей молодой человек выказывал такие способности, что граф представил его императору Павлу, и он был взят в императорский штат и получил заказ на постройку театральной залы по представленному им плану. Этим архитектором был Андрей Никифорович Воронихин, родившийся в семье крепостного графа Строганова и учившийся в графской иконописной мастерской. В 1777 году за проявленные успехи он был отправлен в Москву в архитектурную команду «Баженова», а через два года переехал в Петербург, где воспитывался в доме своего хозяина вместе с его сыном Павлом. К момент встречи с Вежелебрён Воронихен уже не был рабом. Архитектор получил вольную в 1786 году, совершил образовательное путешествие по Швейцарии и Франции, а после возвращения продолжал жить в Строгановском дворце в Петербурге. Во время пребывания мемуаристки в России Воронихин стал уже признанным мастером. В 1800 году ему было поручено возведение Казанского собора, а через два года он занял место профессора Академии художеств. Тогда же осуществлялся его второй значительный проект – строительство горного кадетского корпуса на Васильевском острове. Однако подобные случаи уникальны. Чаще крепостные, получившие в доме барина профессиональную подготовку, годились только для обслуживания своих не слишком искушенных господ. В помещи, хозяйстве средней руки, требовалось немало специалистов разных профилей. Янькова вспоминала дом своего отца. Все парадные комнаты были с панелями, а стены и потолки затянуты холстом и расписаны краской на клею. В зале нарисована «Охота», в гостиной ландшафты, а в спальне, кажется, стены были расписаны баскетом. Конечно, все это было малевано домашними мазунами, но, впрочем, очень недурно, а по тогдашним понятиям о живописи даже и хорошо. Важнее всего было в то время, чтобы хозяин дома мог похвалиться и сказать «Оно, правда, не очень хорошо писано, дописали да свои крепостные мастера». У батюшки были мастеровые всякого рода, стелеры, кузнецы, каретники, столовое белье ткали дома. И, кроме того, были ткачи для полотна, был свой кондитер. Естественно, в таком хозяйстве дворовый мастер находил и применение, и хлеб. Барин же со своей стороны нуждался не просто в пахарях, вчера взятых из деревни, а в обученных слугах. Газетные объявления о продаже крепостных показывают, насколько квалифицированными могли быть дворовые. «Продается официант, 25 лет, очень хороший ткач, он же умеет брить и кровь кидать. Пускать», примечание автора. «Продается дворовый человек, 25 лет, женский башмачник, знающий в совершенстве свое мастерство». Музыкант, имеющий искусство управлять оркестром, при том может учить инструментальной духовой и роговой музыки, и который хорошо играет на фортепиано, желает приняться в дом, жена его говорит по-французски по и по-немецки, может принять должность гувернанты. Продается мужской и женский хороший парикмахер, годный в коммердинеры, официанты и лакеи, 25 лет. Продаются дворовые, мастеровые люди поведения хорошего. Двое портных, сапожник, часовщик, повар, каретник, колесник, резчик, золотарь и два кучера. Продается дворовый, холостой человек 17 лет, знающий читать и писать по-русски, также набирать книги с великим успехом по-французски, по-немецки, по-итальянски, по-латыни, сверх того и на скрипке играть. Если господин не нуждался в большом количестве слуг и в то же время не хотел продавать дворового, он имел возможность отдать его в услужение к третьему лицу. Такие сделки были частыми, поэтому объяснение множества слуг тем, что барин считает долгом держать их при себе, кажется недостаточным. Сама структура тогдашнего хозяйства требовала от дворянской семьи, жила ли она в городе или в деревне, почти полностью удовлетворять свои потребности внутренними ресурсами. Так было и дешевле, и достойнее, по понятиям того времени. Часто недооценивается степень натуральности не только крестьянского, но и помещего быта XVIII века. Стремление продать излишек произведенных продуктов и заработать деньги сопровождалось нежеланием много и часто покупать. Средние дворяне два столетия назад были прижимисты и рачительны. Годами донашивали оставшиеся от покойных родных вещи, могли, как историк Татищев на смертном одре, напомнить родственникам, что в сарае на леднике лежит начатая телячья нога, которую следует употребить для поминок. Приобретение чего-либо в магазине считалось роскошью, бловством, тем более непозволительным, что свои крепостные могут сделать не хуже. Янькова, рассуждая о многолюдстве в помещичьем дворе, на наш взгляд, очень точно определил его причину. Людей в домах держали тогда премножество, потому что кроме выездных лакеев и официантов были еще... Дворецкие и буфетчика, то и два, коммердинер и помощник, парикмахер, кондитер, два или три повара и столько же поварят, ключник, два дворника, скороходы, кучера, форейтеры и конюхи, а ежели где при доме сад, то и садовники. У людей до бывали свои музыканты и песенники, человек по десяти. Это только в городе, а в деревне там еще всякие мастеровые, а у многих псари и егеря, которые стреляли дичь для стола, а там скотники, скотницы, право, я думаю, как всех сосчитать городских и деревенских мужчин и женщин, так едва ли в больших домах бывало не по 200 человек-прислуги, ежели не более. Теперь-то и самой не верится, куда такое множество народу держать, а тогда так было принято, и ведь казалось же, что иначе и быть не могло. Это, я думаю, потому что все было свое, и хлеб, и живности все припасы, все привозилось из деревень, всего заготавливали помногу, стало быть, и содержание стоило недорого, а жалование людям платили небольшое, сапоги шили им свои мастера, платье тоже, холст был некупленный. Таким образом, многочисленная прислуга в русских усадьбах XVIII века объяснялось уровнем развития хозяйства, его низкой товарностью. К середине следующего столетия живые черты натуральности несколько изгладились, больше стали покупать и продавать, тогда и отпала нужда держать своих пекарей-лекарей в каждом доме. А в золотые дни матушке-государине помещий дом напоминал корабль, вышедший в автономное плавание и не нуждавшийся в связи с берегом. Для того, чтобы понять, что такое много – слуг, еды, повозок, детей – следует познакомиться с описанием барского выезда, оставленным на Щекиным по младенческим воспоминаниям. Его отец путешествовал из Воронежского села в Москву со всеми чадами и домочадцами. Не стоит думать, будто нарисованная другом Пушкина картина представляет собой что-то из ряда вон выходящее. Таким манером пускался в дорогу каждый уважающий себя барин. Предводительствовал всем обозам поляк Куликовский. Ехал он впереди верхом на большой буланой лошади с трубой. Этой трубой оповещал он, чтобы трогались с места и чтобы останавливались. Вслед за Куликовским ехала полосатая одноколка, полоса золотая, другая голубая, В нее пересаживался из двуместной кареты иногда отец мой. Карета же, заложенная цугом в шорох и по бокам гусары верхом. Тут сидела матушка. За сим следуют кареты, нагруженные детьми разных возрастов и принадлежащими к ним мадамами, няньками, учителями и дядьками. А там линейки. первые с воспитанницами или взятушками, как, помню, их называли наши люди — Они были дочери бедных дворян или дети служащих некогда при моем отце. Над ними смотрительница, вдова штаб-лекаря Елизавета Ивановна Рокль, старуха 70 лет. В остальных линейках ехали капельмейстер с семействами, иностранные повара с женами и детьми, доморощенный архитектор, аптекарь старый буфетчик, коммердинер батюшки Дмитрий Афанасьевич, который имел офицерский чин и был масон. Потом длинные высокие брички, набитые бабами, девками, коробками, перинами, подушками. Наверху же у них уставлены клетки с перепелами, соловьями и с разными птицами. Ястреба и сокола, привязанные на цепочках, в красных колпачках мелькают на верхах некоторых бричек, около которых идет пешком молодой народ, то есть музыканты, официанты. «Буфет тащили, 16 лошадей». Видом он огромный, квадратный кованный сундук на колесах, главный его груз состоял в серебряном сервизе на 40 персон, жалованном моему отцу императрице Екатерины Второй. С последним лучом солнца Куликовский трубил в свой рог и обоз останавливался, раскладывались палатки, выгружались экипажи и располагались ночевать. За повозкой с десятью дураками наблюдала специально приставленная к ним в качестве надзирательницы и няньки чернокожая горничная мария. С отцом моим ладила, она всегда его одевала, и если случится ему на нее рассердиться и дать ей тычка, она наоборот и тем и кончится, что «Ой, Машка, ой, черная кошка, спасибо». Он был необыкновенно горячий и очень силен, и потому нередко его тычки были опасны – Но Марья-арабка была сама здорова и ему не спускала, и вот почему она была его непременной под камердинер. Остановки всегда делались на свежем воздухе на берегу реки или в чистом поле. Тут раскидывалась палатка в виде белого домика с окнами, с зелеными рамами, устилалась коврами и уставлялась складными столами, креслами и стульями, Около домика стояли как стоги несколько палаток, называемых «калмычками», войлочные без окон. В них помещались все прочие — дети, мадамы, учителя, барышни и так далее. «Барин с пеньковой трубкой в зеленом картузе в епанче пойдет всех объезжать. За ним народу, собак, со всеми переговорит. Девку, если встретится, остановит и защику ущипнет». Первая подойдет барин к людскому котлу, хлебнет кашцу и посмотрит, как собак кормят, зайдет в палатку к детям. Поужинавшая маменька, дамы и весь женский пол пойдет почивать, а папенька остается в белом домике до рассвету. Разговаривая с управляющим и с приказчиком, со всеми старыми людьми, тут всякий рапортует по своему делу. Сделав свои распоряжения на завтрашний день, батюшка отправляется соснуть. Как он зайдет в палатку, так все утихнет до тех пор, пока не затрубит Куликовский к сбору. Не скоро ездил отец мой, зато весело, никто его не гнал. Когда я был в Ростове, жители тамошние говорили мне, что, бывало, неделю весь Ростов печет калачи и хлеб, ожидая его. Сколько народу с ним ездил неизвестно, но лошадей под обозом не было меньше 150. Колоритная картина. Недаром Пушкин потратил много усилий, уговаривая Нащекина записать воспоминания об отце. «Перед нами целый мирок, свое Нащекинское царство, в котором отставной генерал полновластный суверен». Вместе с тем поражает простота отношений барина и холопа, какая-то человеческая короткость. Любопытен в этом смысле образ Марьи Арабки, которая отвешивала барину тумаки, чтобы тот не расходился. Эта черта помещичьего быта бросалась иностранным наблюдателям в глаза, но ее трудно было проинтерпретировать из-за разницы культур.